Возвращение гармонии. Если строит ь свою жизнь с решимостью и следуя чувству предназначения, сознание приходит в состояние гармонии и динамического порядка. Возможно, у кого-то возникнет вопрос, почему ради этого нужно предпринимать столько усилий, почему превращение жизни в единое переживание потока требует такой тяжелой внутренней работы. Разве гармония не заложена в природе? Разве человек не рождается в мире с собой? Человек действительно жил в гармонии с собой, н а р у ш а е м о й лишь голодом, чувством опасности, сексуальным желанием или болью. Так было до тех пор, пока у него не развилось рефлексивное сознание. Формы психической энтропии, причиняющие нам столько неприятностей: неудовлетворенные желания, обманутые ожидания, одиночество, фрустрация, тревога, чувство вины. Все это стало беспокоить человека относительно недавно. Эти психические феномены являются побочными продуктами невероятного усложнения коры головного мозга и символических основ культуры. Они представляют собой оборотную сторону сознания. Посмотрев на то, как живут животные, мы можем прийти к выводу, что они испытывают перманентное состояние потока, потому что у них практически полностью отсутствует разрыв между желаниями и возможностями. Если лев испытывает голод, он начинает охотиться. Утолив голод, он ложится на солнышке и погружается в дремоту. Нет никаких оснований думать, что он страдает от неудовлетворенных амбиций или чувствует груз ответственности. Навыки животных всегда соответствуют их конкретным потребностям, потому что их разум вмещает в себя только ту информацию об окружающей среде, которая связана с их телесными состояниями, определяемыми инстинктами. Так голодный лев воспринимает только то, что помогает ему найти антилопу, в то время как лев сытый полностью сосредоточен на тепле солнечных лучей. Его разум не взвешивает недоступные в данный момент возможности, не воображает приятные перспективы и не огорчается из-за прошлых неудач. Так же, как и мы, животные страдают, когда не могут удовлетворить свои биологические потребности. Они испытывают чувство голода, боль, половое влечение. Собаки, в которых воспитывалось дружелюбное отношение к человеку, горюют, когда их покидает хозяин, но в отличие от человека животные не могут сами себе причинить страдания. Их психика не настолько развита, чтобы чувствовать смущение и отчаяние даже тогда, когда их все потребности полностью удовлетворены. Находясь в равновесии с окружающей средой, они пребывают в гармонии с собой и переживают то состояние глубокой концентрации. которое применительно к человеку мы называем потоком. Человек испытывает психическую энтропию, потому что способен видеть цели, которых он не способен достичь, и чувствовать, что может сделать больше, чем позволяют существующие условия. Это становится возможным за счет способности одновременно удерживать в уме более одной цели и осознавать несколько п р о т и в о р е ч а щ и х друг другу желаний. Человеческий разум с о з н а е т не только актуальное положение вещей. но и потенциально возможное. Чем сложнее становятся системы, тем больше возможностей открывается для альтернатив, тем выше вероятность поломки. Это правило применимо и к эволюции разума. С развитием возможностей по переработке информации возросла и наша уязвимость перед внутренними конфликтами. В условиях избытка задач, требований и альтернатив мы впадаем в тревогу. В ситуациях дефицита начинаем скучать. Если провести эту аналогию из области биологической эволюции в область эволюции культурной, можно сказать, что в менее развитых обществах, где существует меньше социальных ролей и возможностей для действия, у человека больше шансов пережить состояние потока. Миф о счастливом д и к а р е основан на том чувстве умиротворенности, которое демонстрируют члены примитивных сообществ, когда удовлетворены все их внешние потребности. и который вызывает такую зависть у пришельцев из более дифференцированных культур. Но это лишь одна сторона медали. испытывающий боль или чувство голода дикарь ничуть не счастливее нас, а оказывается в этих условиях он куда чаще. Внутренняя гармония, свойственная членам технологически неразвитых сообществ, представляет собой положительную сторону ограниченности их возможностей и стабильного репертуара навыков, в то время как наши тревоги. Есть необходимая плата за бесконечное количество альтернатив и непрерывное совершенствование, предлагаемое нашей культурой. Эту дилему м м е т а ф о р и ч е с к и описал Гёте в договоре, заключенном между Мефистофелем и Фаустом, воплощающим архетип современного человека. Доктор Фауст получил власть и знания ценой неутолимой душевной неудовлетворенности. Нет нужды ездить в далекие страны, чтобы своими глазами увидеть, как поток может быть естественной частью жизни. Каждый ребенок, пока ему не начинает мешать развивающееся самосознание, действует абсолютно спонтанно, самозабвенно погружаясь в свои занятия. Маленькие дети не знают скуки. Она приходит к ним позже, в результате н а с а ж д а е м ы х извне ограничений свободы выбора. Конечно, это не означает, что они всегда счастливы. жестокие или невнимательные родители, бедности, болезни, неизбежной п р е в р а т н о с т и жизни — все это заставляет их страдать. Однако ребенок редко бывает несчастлив без оснований. Неудивительно, что люди испытывают такую тоску по своему детству. Подобно Толстовскому Ивану Ильичу многие чувствуют, что с годами достичь той безмятежности и ощущения присутствия здесь и сейчас становится все сложнее. Когда мы можем представить себе лишь несколько возможностей, обрести гармонию относительно несложно. Желания просты, правильный выбор очевиден. Для конфликтов нет места, в компромиссах нет нужды. В простых системах, как правило, господствует порядок. Однако эта гармония хрупка. С ростом сложности увеличивается и вероятность возникновения энтропии. Мы можем выделить множество факторов, объясняющих, почему сознание становится более сложным. Одним из них является биологическая эволюция центральной нервной системы. в ы р в а в ш и й с я из-под власти инстинктов, разум получил в награду мучительную свободу выбора. Еще одной причиной стало развитие культуры, языка, системы верований, технологий. Все это обусловило усложнение содержания сознания. По мере того как человек перешел от кочевой жизни к седлой, Возникало все больше разнообразия социальных ролей, что часто провоцировало внутренние конфликты. Раньше охотник мог иметь общие навыки и интересы с любым соплеменником, теперь же у каждого у фермера и умельника, у священника и у солдата есть свой взгляд на мир. Больше не существует единственно правильного способа поведения, и каждая роль требует особых умений. На протяжении своей жизни каждый индивид сталкивается с п р о т и в о р е ч а щ и м и друг другу целями. и несовместимыми возможностями для действий. Цели и возможности ребенка обычно достаточно согласованы и не отличаются разнообразием. Но с каждым годом их становится все больше, и ясность, благодаря которой состояние потока возникало спонтанно, уступает место к а к о ф о н и и страстей, убеждений, альтернатив и стереотипов поведения. Едва ли кто-то будет утверждать, что более простое, пусть и гармоничное сознание предпочтительнее более сложного. Мы можем восхищаться безмятежностью льва на отдыхе, смирением аборигенов и увлечённостью ребёнка, но они не могут быть моделью для подражания. Порядок, основанный на невинности, для нас недостижим. Для тех, кто вкусил плод д р е в а познания, дорога в рай закрыта навсегда.